Слава третья. Помимо отмычек, я также не беру на бейсбольные матчи револьвер. И в тот день я несколько раз сильно об этом пожалел. Даже продув обычную игру, джайенс вряд ли обрадовались бы, обнаружив по возвращении незнакомца, который преграждает им путь в раздевалку, и заявлять, что не пустит их туда, потому что случилось ЧП. А в тот день они проиграли чемпионат. Готовы были друг друга порвать на части, не говоря уже о каком-то чужаке. Бейсболисты уже надвигались на меня, готовые пустить в ход кулаки, как вдруг появился Арт кини Пробившись ко мне, менеджер потребовал объяснений. В ответ я предложил ему проследовать в свой кабинет и обо всем расспросить Чизхолма. После этого команда отступила, взяв тайм-аут на размышление За исключением Билла Мойса второго кетчера. Этот тамбал, весом в 200 фунтов и ростом под 6 футов, задержался и пришел позже других, вслед за Кинни. Выпитив грудь колесом и сжав кулаки, он попёр на меня. Его ждет жена, ему надо переодеться, поэтому либо я дам ему пройти, либо он поможет мне убраться с дороги. — Слышь, Билл, ты покажи этому типу ее фотку, тогда он тебя сразу пустит в раздевалку! — крикнул какой то остряк Мойс развернулся и кинулся на него. вамбала тут же вцепилась несколько пар рук. Его оттаскивали, но он упрямо рвался вперед. Удалось ему врезать обидчику или нет, сказать затрудняюсь. Разве что-нибудь разглядишь от двери такой свалки. Кроме того, при упоминании о жене Мойса и ее фотографии в уме моем возникла картина иного рода. Я вспомнил снимок, напечатанный пару месяцев назад в газет. Подпись под ним гласила, что эта красотка-танцовщица, невеста-бейсболиста Уильяма Мойса. На нее-то, сидевшую в соседней ложе, я и пялился, когда нас вызвали к Чизхолму. Точно, это была она. Занятно. Очень занятно. И не исключено, что имеет отношение к делу. Тюрьма, которую поднял Мойс, сыграла мне на руку. На время все позабыли о моем существовании. Три-четыре игрока блокировали Мойса, а остальные окружили Острика, Кона, Прентиса. Шорт-стопы между второй и третьей базами. Все говорили хором, не слушая друг друга, отчего в комнате стоял оглушительный галдеж. Крепкий, жилистый Прентис скалил зубы в неприятной усмешке. Неожиданно Мойс резко развернулся и ломанул ко мне. На сей раз ему, скорее всего, удалось бы прорваться в раздевалку. Да, я был готов встать у него на пути, хотя сражаться с такой горой мышц мне представлялось бесполезным занятием. Что ж, хотя бы людей повеселю, — подумал я, приготовившись к схватке. Тут из коридора ведущего в кабинет менеджера донесся громкий голос. — Эй! А ну всем тихо! На пороге стоял Арт Кинни. Он был мертвенно бледен, а жилы, перебивавшие его шею, нервно подрагивали. Те присутствующие повернулись к нему. Повисла тишина. «Я сыт по горло!» — заявил Кинни, в голосе которого слышались истеричные нотки. «Частный детектив Нейровулф должен вам кое-что сказать!» Кинни скрылся в коридоре. Его место в дверном проеме занял Вулф. По комнате прошелся шепоток. Вулф обвел команду взглядом. «Джентльмены, вы вправе требовать объяснений, но у нас мало времени. Вот-вот приедет полиция. Вы проиграли матч по вине мошенников. Четверо из вас подверглись одурманивающему воздействию вещества, добавленного в содовую, и потому не могли играть в полную силу. Подробности?» Голос Вулфа потонул в диком реве, полном возмущения и ярости. «Джентльмены!» — прогремел Вулф. «Вы меня дослушаете или нет?» Он сердито посмотрел на игроков. «Подробности вы узнаете позже. Сейчас есть дела поважнее. В одном из помещений клуба обнаружено тело вашего товарища, мистера Ника Ферроны. Он убит». Предполагается, что эти два преступления, отравление игроков и убийство, связаны между собой. Если вы не в курсе, чем оборачивается расследование убийства, для каждого, кто имел несчастье оказаться вблизи места преступления, вам вскоре предстоит это узнать. Неважно, причастны вы к нему или нет. Пока вам запрещается выходить из этой комнаты. Когда придёт полиция, «Вам сообщат». В коридоре послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и вошел полицейский в форме, за ним еще трое. Первый с сержантскими нашивками остановился и с возмущением спросил, «Что происходит? Где он?» Бейсболисты молча уставились на стражей порядка. Сказать им было нечего.